Грёзная ванна В ванну грёзную окунули мысли, В ванне грёзной потопили мечты. В пудренице сердца мечты сплелись ли, Мыслить ленью ленятся глаз цветы. Едва странно ванну душить духами Лилий розовых и своих грудей. В ванне грёзной розовыми стихами Пудрить лилий в пудренице затей. В ванне грёзной сладко рассыпать бисер И потупить нежно лукавый взор и вступить в действительность, как на рысий тот ковер, что перед вами себя простёр. Август 1913 года.